Прямо перед главным входом обменивались огнём штурмовые винтовки и магия. У всех атакующих мобильных сил были восточно-азиатские лица, на них была одежда с высоким воротником и длинные штаны разных цветов, в основном как у террористов, которые вторглись в конференц-зал. Они были оснащены нормальными штурмовыми винтовками и винтовками повышенной мощности, чтобы сравниться с волшебниками. Им противостояли профессиональные волшебники, которых наняла магическая ассоциация. Тем не менее, учитывая брешь в главном входе, положение было не в их пользу. Мобильные силы с самого начала имели численное преимущество, и к тому же у них было вооружение против волшебников. Вот почему несколько боевых волшебников, которые, как правило, были целью, к которым пехота с нормальной нагрузкой не могла подойти, лежали раненые на земле. Продвигаясь вперёд, Тацуя остановился в затемнённом участке недалеко от главного входа, за ним Миюки тоже остановилась. Однако следующие ближайшие два человека были полны энергии и собирались пойти вперёд. «Стойте! Они используют пули повышенной мощности против волшебников!» Он накричал на Эрику, когда-то собиралась пройти мимо. «Ау!» И насильно потянул Лео назад за воротник. «Как беспощадно, Татсо!» «Но благодаря тебе я всё ещё дышу!» Секунды позже прибыли остальные четыре человека. Мекки казалось, высоко оценил насильственный жест Татсо и даже немного завидовал, тогда как Шизаку ответила своим обычным вежливым тоном. Тация был весьма благодарен своим друзьям за то, что они оставались спокойными даже в этих условиях, но прежде чем у него на лице появилась кривая улыбка, он повернулся к сестре. «Миюки, заставь замолчать их оружие». Когда друзья услышали слова Тации, у них всех на лицах появилось потрясение. «Как прикажешь, но они сама, чтобы справиться со столь многими людьми...» Почему-то, когда ответила, Миюки немного засмущалась. Совершенно чуждый жест при таких обстоятельствах. Почему она смутилась? Эта новая загадка заставила всех склонить голову. «Я пошёл». Следующим жестом Тация тут же раскрыла эту загадку. Миюки нежно обхватила пальцами правой руки вытянутую левую руку Татсуи. Неважно, под каким углом на это посмотреть, но это смущенное выражение не должно быть тем, что сестра принимает, стоя лицом к брату. Но прежде чем кто-то успел задать вопрос, выражение лица у Миюки стало серьёзным, выражение, подобающее волшебнику. Она естественным образом незаметно двинула левой рукой и взяла кат. Тация медленно поднял правую руку параллельно земле и из своего укрытия указал на мобильные силы. В следующее мгновение Миюки активировала магию. Это была магия, способная заморозить огонь, магия на площади с типа колебаний и типа скорости заморозка пламени. Заморозка пламени – концептуальная магия на площади, которая не даёт ничему зажечься. Эта магия может подавить температуру цели в пределах определённого порога, в конце концов огнестрельное оружие полагается на порох. Другими словами, на сжигание пороха для создания силы, необходимы для того, чтобы привести в движение пулю. Детонация, которая воспламеняет порох, тоже один из типов горения. В целом, концепция заключалась в том, что сжигание цели повышает температуру, но если горючему объекту не дать нагреться, то воспламенение станет невозможным. Так что огнестрельное оружие, подвергнутое заморозке пламени, будь то автоматы или пушки, будет молчать, пока будет полагаться на порох или взрывчатые вещества. В отряде боевиков осталось примерно 30 человек. Верхний предел Миюки для массового прицеливания — примерно 16. Она установила 30 с лишним автоматов в качестве цели для двух залпов заморозки пламени — Татсу ещё не проверил исход, но уже выбежал из того места, где спрятался за дверным проёмом. В один миг он уже был среди формации мобильных сил и наносил удары обеими руками с режущей кромкой созданной магией. Ужасающий образ, как кто-то рубит человеческую плоть голыми руками, поражал ещё больше, потому что используемая магия оставалась загадкой. Таким образом, по сравнению с тем, если бы их союзников застрелили, эта сцена вселяла ужас врагам намного больше. Несмотря на сложное положение из-за нерабочих винтовок, мобильные силы сначала пытались действовать решительно, вынув лезвие. Но их моральный дух был полностью раздавлен к тому времени, как был убит пятый человек. Они смотрели нотацию, как на монстра. Он отказался от магических атак дальней дистанции и намеренно выбрал рискованную магию ближнего боя не только для того, чтобы не позволить друзьям раскрыть правду о его магии, но также для того, чтобы посеять панику среди врагов чтобы на него смотрели, как на ищаде ада, именно то, что и хотел Татса. Серебряный ветер пронёсся через фланг нерегулируемых сил, мораль которых была разбита в клочья, со скоростью, за которой глаза едва могли уследить. Везде, где прошёл ветер, полетели кровь и плоть, вражеские солдаты гибли на месте. Кадачи... Нет, учитывая длину, это оружие должно быть в Акидзасе. Истинным образом ледяного серебряного ветра был этот короткий меч. Изменив свой обычный викат, оружейное устройство расчёта в форме полицейской дубинки, навыкидзаси безгарды, Эрика активировала персональную магию из типа ускорения и нацелилась на уязвимое место мобильных сил. Она, как и Тацию, не колебалась, когда лишала врага жизни. Для неё это было не впервые. И кроме этого, такая, как она, обладающая предназначенным забирать жизни оружием и обычная для этого техникам, знала опасность, вызванную колебанием. «При условии, что враг пришёл по твою жизнь», Как-либо колебаться, возвращать долг тем же образом будет высокомерно и крайне глупо. Эрика была ярым сторонником этого. Микихика разделяло похожие чувства. Он был воспитан в семье системой ценностей, которые поколениями считала магию оружием. У него не было иллюзий в отношении первоначальной цели и использования магии. «Тацо! Эрика!» Услышав сзади голос Микихика, Тацо и Эрика быстро прыгнули в сторону. Сзади пришёл истинный ветер. Острый, как баритва, ветер нещадно рвал кожу солдатам. Оставив остатки врагов волшебникам на дежурстве, Тацу и Рика вернулись к друзьям. «А мне даже возможности никакой не осталось!» Таца похлопал по спине удручённого Лео, чтобы его подбодрить. На что Лео угрюмо присел. Похвалил Микихика и слегка улыбнулся Ханоки и Мизуки, которые явно пытались спрятаться с наклынувшей дурнотой и в глазах которых были следы страха. «Мои извинения!» «Это могло быть слишком чрезмерно, Ханока!» «Нет, все в порядке!» Ханока твёрдо кивнула, что было, вероятно, следствием её привязанности. Какой бы ни была причина, за своё самообладание она заслужила высшую оценку. «Страх или уклонения подождут...» «Страх или уклонения подождут, пока они отсюда не выкарабкаются!» Думал Татсо. «Мизуки?» Мягко спросила Миюки. «А я тоже в порядке!» На до этого натянутом выражении лица Мизуки разразилась улыбка. Она была умной девушкой, она понимала, что это ненормальное положение. «Кстати, Эрика, как ты смогла принести такое оружие? Разве такая длина влезет в сумку?» Тем не менее, сцены смерти не то, к чему человек может сразу же привыкнуть, и последующий шок не исчезнет немедленно. Он намеренно сменил тему разговора на малозначительную, чтобы дать им двоим время успокоиться. «Хм, не думаю, что этого достаточно». Затем, ответив более дружеским, чем обычно, тоном, Эрика тоже, видимо, уловила намерение Татце. «Как насчёт этого?» О, серьёзно?» Многозначительно вздохнул Татце, и не наигранно. Где-то в середине Ханука и Мизуки приковали взгляд, и даже Миюки, Шизуку и Микихико широко раскрыли глаза. Тем не менее, этот небольшой механизм был достоин их удивления. Эрика нажала на кнопку питания на рукояти, и тонкая, острая как бритва лезвие сократилась до небольшой дубинки. Классно, да? Это лезвие с памятью, которое полиция планирует использовать, начиная со следующего года. Сейчас, когда ты об этом упомянула, семья Тибо также делает оружие ближнего боя. Строго говоря, это главный источник дохода. Хотя разговор веселым не был, легкой и быстрой развязки было достаточно, чтобы позволить и остальным восстановить самообладание. Итак, какой наш следующий шаг? Лео тоже научился читать настроение, они не собирались действовать поспешно. На что он и намекнул, спросив Тацу о дальнейших инструкциях. «Нам требуется дополнительная информация. По словам Эрики, сейчас разворачивается серьёзный инцидент, далеко превосходящий наши ожидания. Мы уйдём в трясину, если будем действовать бесцельно. Нужно получить необходимую информацию от магической ассоциации. В магической ассоциации ее её филиалах были секретные линии, зарезервированные для десяти главных кланов, и у Тацу и было право прямого доступа к линии семьи Йоцуба». Как только он свяжется с этой линией, в его распоряжении будет даже совершенно секретная информация от Объединённого Комитета Начальников Штабов. Если бы Тацию был один, то примерно за 10 минут смог бы достичь филиала Канта Магической Ассоциации в Башне Холмов Залива, даже несмотря на бои на улицах. Он недаром каждое утро занимался быстрым бегом. Тем не менее, Миюки не сможет придерживаться темпа Тации без роликов или магии полёта, а Лео, Эрика и Мики Хико на это могут быть способны. Но одного взгляда на Ханоку, Шизуку и Мизуки было достаточно, чтобы убедиться, что это им не по силам. «Как насчёт vip комнаты для конференций?» Предложила Шизуку и указала на здание, из которого они только что вышли, когда Тацуо подсознательно поднял брови. «Вип-комната для конференций?» Тацуо не знал о таком помещении, он знал о вип-комнате ожидания, но это, по-видимому, не была ошибка слов. К тому же комната, о которой подумал Татция, была простой комнатой ожидания и содержала лишь стандартную телефонную линию. «Да, комната зарезервированная для членов правительства и лидеров финансовых групп, потому там можно получить много информации». «Здесь правда есть такая комната?» «Эта комната для конференции скрыта от общественности. Удивительно, что ты о ней знаешь!» Восхитилась Серика, на что Шизыку застенчиво ответила с намёком на восторг. «Я также знаю ID-ключи и коды доступа». «Невероятно! Дядей вправду балуют Шизуку?» — вмешалась Ханока. Тация кивнул, будто говоря, «В этом есть смысл». Этот конкретный ответ определённо был таким. Раз комната для Китаяма ушо, то они, несомненно, смогут получить доступ к коммуникациям полиции и береговой охраны. «Шизуку, пожалуйста, показывай путь!» — сказал Тация. Шизуку решительно кивнула. На ней очень редко можно было видеть такую чрезмерную реакцию.